Глава 20. Месть полукровки. Видение закончилось. Чёрная ночь перестала быть непроглядно чёрной, далеко на горизонте затрезжала светлая полоса приближающегося рассвета. Арэль сидела на земле, чувствуя, как бешено колотится сердце. Вокруг ходили тихо переговариваясь люди, но, казалось, они не замечают девушку и её странного собеседника. "Ну что? Теперь вспомнила?" насмешливо осведомился Эмиль. Да, тихо ответила Арел, ощущая, как глухая тоска вытесняет из её сердца недавнее счастье. Я помню всё это. А теперь я покажу тебе то, чего ты не можешь помнить. Вукадла коглянулся на светлеющее небо и нервно повёл ушами. Посмотри, что с ним стало. Арел увидела гигантский зал глубоко под землёй. Стены, полы и потолок здесь были выложены драгоценными камнями. Вокруг сверкали караунды и алмазы, образуя изображения животных, людей, прекрасных крылатых существ. Орнамент из аметистов обвивал колонны. Всю центральную стену занимала огромная картина. Рафаэль стоял перед своим последним творением фреской с изображением ангела, объятого пламенем. Волосы его были языки огня, доспехи кольца дыма, обвивающие тело. Концы крыльев тлели рассыпающимися углями. Лицо отражало скорбь и усталость. От грозной фигуры веяло безнадёжностью, тоской, жутью. А ведь когда-то мои картины и статуи вызывали радость, покой и умиротворение. Создатель полотна понуро ссутулил плечи. Это было ещё не так давно. Или давно? Скажи, Лучезарный, сколько времени прошло? Дениц обешумно подошёл, встал рядом. Старый, чтобы голос звучал беззаботно, сказал: "Тебе ведь известно, для нас не существует времени, и ты не прав, это прекрасная фреска". Друг медленно повернулся. В глазах его оказалось отражение все той же непроходящей тоски, что и на картине, тоски и страха. "Нет, отвратительное. Это конец. Больше я ничего не смогу создать". Он размахнулся и швырнул в картину клубок огня. Нарисованный ангел утонул в настоящем пламени. Стой, запоздало воскликнул Деница. Не надо было. Хватит утешать меня, тихо промолвил художник, вытирая ладони краем белой туники. Хватит обманывать нас и себя самого. Это конец. Неужели ты не видишь? Оглянись. Он махнул рукой на великолепный мрачный зал, сверкающий огнями тысяч драгоценностей. Ты говорил, что мы сможем жить здесь, в этом мире, что мы выживем, но мы не можем. Он убивает нас, слишком тяжёлые, грубые энергии. Мы захлёбываемся в них. Они меняют нас. Архангел схватил друга за плечо, крепко сжал и повторил то, что говорил всегда. Нельзя бояться. Нельзя забывать, кто ты. Нельзя позволить жалости к себе стать сильнее силы воли. Хватит, крикнул Рафаэль, вырываясь. И его крик эхом разнёсся по подземелью. Хватит. Ты сам видишь, они уходят, один за другим. Твои великолепные залы пустеют. Ни у кого больше нет сил. Он отвернулся и через минуту произнёс едва слышно. Ева ушла вчера. Я пытался удерживать её сколько мог, но у меня не хватило сил на нас двоих. Нет, это ложь. Я мог бы спасти её, отдать свою энергию, но не сделал этого. Знаешь почему? Я испугался. Подумал, она уже безумна, но проживёт ещё недолго, а потом всё равно. Я хотел жить с Я хотел жить сам, понимаешь? Мы стали думать только о себе. Хотим существования только для себя и начинаем ненавидеть. В каких же твари мы превращаемся? Это не мы, прошептал Деница. Это чудовищное место превращает нас. Я не знаю, что произошло с ними всеми. Куда они идут? Бросаются в бездну, просто исчезают навсегда или ещё есть шанс на перерождение? Я не хочу этого знать. Я устал. Прости, я не могу больше бороться. Смысла нет. Нет, яростно прошептала Деница, глядя на Рафаэла, медленно бредущего прочь из зала, на его опущенные плечи, поникшие крылья. Я не сдамся. Я выживу. У меня хватит сил. Гигантский зал опустели. Друзья, братья ушли. Исчезли. Умерли. Вот как это звучало на самом деле. они умерли». «Это я привел их на смерть», — думал лучезарный. «Но ведь они знали, куда шли. Они должны были бороться с собой, со своей слабостью и страхом. Здесь можно жить, не теряя себя прежнего. Я докажу». Каждый день, каждый час он заставлял себя жить. Старался не замечать, что материя перестала подчиняться. «Он, Он больше не мог творить, поэтому приходилось брать уже существующие гранит, песок, металлы и драгоценные камни. Архитектор строил, вырезал, шлифовал, возводил тонкие арки, перебрасывал мосты через пропасти, выкладывал узоры из изумрудов и топазов. Лишь бы не думать, не задумываться. Он постоянно размышлял о том, что если бы Архел пошла с ним, было бы легче. Но она предпочла любви к нему любовь к истине. И она права. Тысячу раз права. Она не могла по-другому. Тот, кто создан видеть только белое и чёрное, никогда не различит оттенков. Но почему ты не пошла со мной? шептал он, обломывая каменные глыбы. Почему? Как ты могла предать меня? Как ты могла? Я не хотел. Не хочу, чтобы ты умирала здесь вместе со всеми остальными, вместе со мной. Я бы никогда не позволил тебе пойти со мной. Но почему ты сама не пошла? Он остался один. Бродил по пустым гранитным галереям, чувствуя, как начинает терять разум, погружается в темноту. Впереди не было ничего. Вечность в одиночестве. Стоило ли жить ради этого? Лучезарный медленно шёл, почти ничего не видя перед собой, и земля горела под его ногами. Она вздрагивала и проседала, извергая из себя клубы дыма и струи огня. Лаба текла по ступням, но он не чувствовал боли, только усталость, тоску и удушающее чувство вины, которое ничем невозможно было заглушить. А потом внезапно мир стал рушиться. Очва обламывалась огромными кусками и падала во тьму. Крылья уже не могли держать его, и он тоже полетел вниз, в пустоту. Мир померк. Тьма оказалась бесконечной, но через бесчётное количество времени появилась боль. потом огонь текущий по телу, а затем ощущение одиночества. Он лежал, утнувшись лицом в грязь, та пахло кровью и разложением, обжигало, покрывало тело липкой массой. Впереди колыхалась мутная пелена. Он знал, что уже перестал быть собой, но это не огорчало. Тело корчилось от боли, а душа выла от ярости. Он всё помнил. Память не угасала милосердно, оставив его в неведении. Каждое воспоминание вызывало вспышку ненависти, скручивающей в внутренности. А ещё была лёгкая печаль, которая быстро рассеялась, уничтоженная новыми вспышками гнева. Теперь у него были копыта, рыжая шерсть по всему телу, когти и клыки. И эта земля вокруг больше не казалась враждебной. Это был новый дом. Он поднялся, расправил крылья и взлетел в огненное небо. Ты, ты Только ты виновата в этом, раздался злобный шёпот. Арелла открыла глаза, глядя перед собой остановившимся взглядом. Лицо её было мокрым от слёз, но она не чувствовала этого. Горе и ужас так тесно переплелись в душе, что стало больно дышать. Теперь она знала всё до конца. Поняла, ради кого пришла сюда, кто звал её. Вспомнила, как лежала на лугу в своём далёком светлом мире, и холод о чужой боли чёрная сломанная фигура над не огненного колодца из глубин взываю к тебе он звал её ждал что она придёт я говорила с ним но даже предположить не могла кто он на самом деле видела его статую в солнечном городе по рельефу но лицо вырезанное из камня оставалось чужим что же мы сделали прошептала арел Мы сделали это сами. Дошло, поинтересовался Эмил насмешливо. Столько времени утекло, а ты всё-таки узнала его. Я никогда не забывала, произнесла Эоланка низким от слёз голосом. Я всегда его помнила. Он переродился. Вы изгнали его и те, кто остался с ним. Вы швырнули за пределы своего мира, сбросили на дно. Из-за вас они превратились в чудовищ. Орел медленно покачала головой. Я не знала этого. Дыхание перехватывало, и она говорила с трудом, почти так же хрипло, как собеседник. Никто из нас не знал, что он, что они переродились в демонов. Конечно, ты не знала, в голосе её мелозазвучала злоба. Никто из вас не ведал, что вы вообще знаете, что можете разглядеть из своих небесных дворцов. Она резко поднялась, А он? Он помнит об этом, о том, что произошло с ними. Да. Теперь я понимаю, почему он так ненавидит нас. Пережить всё, что он пережил. Я пойду к нему. Я должна пойти к нему и поговорить, остановить это безумие. Эмил рассмеялся, и его смех был больше похож на лающий кашель. Ты что, так и не поняла? Он больше не тот лучезарный, которого ты любила. Ведь ты любила его, Букадлок снова затрясся от смеха. "Это самое забавное. Ты любила его, но не пошла с ним, и теперь он демон. В нём есть только ненависть и желание захватить как можно больше власти, земли, жизней. И ты не забыла, что уже сегодня вы собираетесь убить его ещё раз". "Я пойду к нему", повторила Арел, ладонями стерев слёзы со щёк и поднимаясь с луна. "Я должна его увидеть. Должна предотвратить битву". побежишь исправлять ошибки? Эмиль смотрел на неё с насмешливым любопытством, даже пасть приоткрыл. Думаешь, можно что-то исправить? Нет, я не собираюсь тебя останавливать. Просто хотелось бы знать, что ты собираешься ему сказать. Что ты можешь сказать ему теперь? Он поднялся и заковылял следом за Арел, идущей по тропинке. Ужас от внезапно открывшейся правды колючим комком стоял в её горле. Если бы она просто услышала об этом, то вряд ли смогла бы поверить. Но теперь, увидев, почувствовав, пережив боль, тоску и отчаяние, она ощущала, что страх снова и снова возвращается к ней, сплетаясь с горем. Каждую минуту она переживала вновь, как лучезарный умирает, один, совершенно один. Почему я не последовала за ним? Я была в ужасе от того, что он сделал. Я не могла смириться с тем, что он принёс в этот мир смерть. Но я должна была пойти с ним. Я могу провести тебя в Рейм, прохрипел Эмиль сзади. Проберёмся так, что никто не заметит. Он сейчас во дворце. Почему ты помогаешь мне? снова спросила она, не очень-то интересуясь ответом. Я помогаю не тебе, а ему, ответил Полу демон тяжело дыша. Я всегда ему помогал. Высокие заросли полы не серебрились под звёздами. Тени акаций густыми полосами лежали на земле. Тропинка петляла между ними. Серые стены города закрыли полнеба. Вот я и вернулась. Устала, подумала Орел. И опять крадусь с чёрного хода. Она как будто оцепенела внутренне, боясь заглядывать себе в душу, ожидая, что боль, застывшая там, может в любое мгновение вырваться наружу. И тогда отчаяние затопит с головой. «Сюда!» Она не заметила, как Эмил выбрался вперёд и теперь указывал на калитку в зарослях шиповника. «Мы пройдём через Нижний город. Его больше не охраняют». «Почему?» Букадлак оглянулся через плечо, блеснув клыками в полуоткрытой пасте, и ответил равнодушно. «Чума!» Кварталы бедноты были пустыми, чёрными, выжженными. Ветер лениво перегонял залу с места на место. обугленные стропила груды битого кирпича на месте зданий деревья похожи на обглоданные скелеты могильная тишина запах смерти пепел скрипящий на зубах чума повторила орел глядя на кладбище из домов мимо прошмыгнула чёрная тень остановилась возле остатков каменной стены покрытой слоем копоти и стало понятно что это огромная собака Она открыла красную пасть и тихо угрожающе зарычала. Потом отбежала на несколько шагов, зарычала ещё раз и исчезла, растворившись в ночной мгле. Арел почувствовала, как между лопаток скатилась капля пота и поняла, что всё это время стояла, не дыша. Эмил пожал плечами в ответ на её вопросительно-тревожный взгляд. Это дик. Пёс Емела. Бога смерти. Слышала о таком? Да. Он неплохо повеселился тут. Все улицы были усеены трупами. Полудема насторожил волчьи уши, принюхался и заторопился. Идём, быстрее, пока не заявилась сама смерть. Ты хоть и ангел, но в человеческом обличии. Они прошли мимо разрушенных складов. Огонь едва коснулся зданий, от старых досок тянуло запахом тухлой рыбы. Эмил снова дёрнул острым ухом, а потом и Арыл услышала приглушённые человеческие голоса. В темноте блеснул отсвет костра. Идём, идём, не останавливайся, приказал спутник. Теперь в этом городе полно призраков, живых мертвецов и прочей дряни. Мертвецы не жгут костров, прошептала Эланка, но не ослушалась. Эмиль вёл её по запутанным улочкам, на которых остались лишь фундаменты. На одной из них между камней струился ручеёк из разрушенного водопровода. В чёрной воде отразилась яркая звезда, сверкающая на конце копья Возничего. Ещё несколько переулков, и у самой стены, окружавшей Нижний город, левый висока рыл вдруг нестерпимо заломило. Она положила ладонь на рукоять меча, оглянулась и тут же увидела, как из-за груды камней выбирается серый демон. Его пасть была окровавлена, шерсть в грязи. Похоже, рылся в куче мусора, выискивая что-нибудь съедобное. Свежее мясо. прерычал он, выпрямляясь во весь рост. Эланка вытащила Балтус, чувствуя одновременно отвращение и отчаяние. Это тоже дело наших рук, мелькнула ужасающая мысль. Эмиль же лишь презрительно глянул, скривился и небрежно махнул рукой. Над демоном сверкнула молния, и тот, не успев издать ни звука, рухнул на землю, только голова стукнулась о камень. Знала бы ты, как смешно с этой железкой в руках. произнёс звук адла квасокамерно. Как ты мог? Как я мог убить его с такой лёгкостью? Спутник вытер ладонь рваной тогой и вобрёл вдоль стены, принюхиваясь. Мой предок был демоном, высшим, естественно. От него я получил некоторые способности к колдовству, а потом отец усовершенствовал меня. Отец? Полукровку ухмыльнулся и сделал вид, что собирается распороть себе горло. Вулфер разрезал меня и влил свою силу. Теперь направо, здесь была дыра. Они пролезли через узкую щель у самой земли и оказались в среднем городе. Машинально отряхивая грязь с одежды, орёл сделала шаг за Эмилом и вдруг остановилась едва не споткнувшись. Гигантский храм, стоявший на площади, исчез. Отцу не нужно столько жертвенников, сказал Букадлак, проследив за её взглядом. Большую их часть он уничтожил. Эланка молча кивнула. Всё это было неважно. Храмы, бог смерти, призраки. Она не хотела думать о них, но всё равно думала, лишь бы заглушить воспоминания о подземельях дна, где сходили с ума и погибали её братья. При текапе возвышался над городом неприступной скалой. Ни одно окно не светилось. Платаны в саду шумели густыми кронами, В траве робко горели светлячки, но их мерцающий свет не рассеивал тьму. Напротив, казалось, здесь она ещё гуще. На открытой поляне росло несколько плодовых деревьев. Спелые абрикосы падали на голую землю с глухим стуком. Крупные яблоки билели круглыми боками. Над кронами с долгим мяукающим криком проплыла сова. Парк под открытым небом постепенно превратился в закрытый сад при текапе. Орел даже не заметила, как они оказались под прозрачным куполом, накрывающим заросли цветущих гибискусов, папируса, растущего у маленького искусственного пруда и прочих редких растений, привезённых со всех концов света. Стараясь не хрустеть гравием, Эланка шла за вукодлаком по узкой дорожке. Длинные ветви ив свисали почти до самой земли по обе стороны трубки. В конце аллеи стояла мраморная скамейка. На ней сидел человек в белой тоге с широкой багровой полосой по краю. Не обращай на него внимания, зашипел Эмиль громко фыркая. Не задерживайся, это мертвец. Но Арель ступила на мягкую траву и медленно подошла к скамье. У сидящего было измождённое бледное лицо. Тонкая, как вытертый пергамент, кожа обтягивала череп. Белые волосы, висящие вдоль запавших щёк, казались бесцветными, словно паутина. Бескровные губы, глаза, обведённые чёрными кругами, Лежащие на коленях руки с выступающими узлами вен чуть дрогнули. Он почувствовал чужое присутствие и медленно поднял голову. "Юлий", прошептала Эланка, чувствуя, как горло сводит от подступающих слёз. "Арэль", тихо откликнулся он. Она присела напротив, взяла в свои руки его ледяные ладони. "Что с тобой случилось?" "То, что было должно". Он смотрел мимо неё на тропинку, ведущую к выходу. Я ошибся. Трудно быть пищей высшего демона. Война в Лидии. Чума. Дождись меня. Она крепче сжала его пальцы. Я вернусь и помогу тебе уйти отсюда. С неожиданной силой он оттолкнул её. Голос его окреп. Ты не понимаешь, я не могу уйти. Завтра во время боя мне придётся давать силу демонам. Прости, но меня уже почти нет. Меня выжгло изнутри. Орел поднялась и сказала твердо, «Я обязательно вернусь за тобой». Она возвратилась на дорожку, и Эмил, стоящий в зарослях бамбука, зашел со своим кашляющим смехом. «Пытаешься и это исправить? Уверяю тебя, все бессмысленно!» «Идем», — резко велела она, — «отведи меня к нему». «Как прикажешь!» Вукадлак издевательски поклонился, с неожиданной ненавистью посмотрел на нее и заковылял дальше. Притекапи был совершенно пуст. Все жертвенники горели ярким красным огнём и сыпали искрами. От них исходила тяжёлая волна зловещей силы. Голова Иланки раскалывалась от боли, когда она шла мимо. Казалось, тела мраморных статуй, освещённые багровым пламенем, корчатся от боли. По полу скользили угольные тени, свиваясь клубками, словно змеи. Вода в морском павильоне кипела. На поверхности лопались огромные пузыри, распространяя едкую вонь. На полу вистебюле лежала статуя императора Светония. Она рухнула со своего постамента, проломив пол. Остался лишь пьедестал, на котором, словно насмешка над поверженным гигантом, велась надпись: "Время победивший". Девушка почувствовала, что задыхается. Она словно приласкла к вязкой, вязкий кисель и не могла вздохнуть полной грудью. Очертания предметов плыли перед глазами. Проходя мимо одной из комнат, Арилу слышала доносящийся оттуда женский плач. Но не задержалась и ни о чём не спросила. Наконец Эмил остановился, взглянул на Иланку с мрачным торжеством и открыл перед ней дверь в покои. Сердце Арел заколотилось с такой силой, что в груди стало больно. Почти не видя куда ступает, она вошла и услышала за спиной стук закрывающихся створок. Кабинет правителя Рейма был освещён жёлтым пламенем светильников. Несколько барельефов на стенах изображали фрагменты древней истории. Чаша треножника лелею угле, распространяя незнакомый горький запах. Хозяин Римской империи сидел в кресле за столом и внимательно изучал длинный свиток. Всё было почти так же, как когда Арел привели на суд, только теперь не было цепей, и пришла она сама. Чувствуя болезненные толчки сердца, Эланка смотрела на бывшего Турвона, пытаясь увидеть в демоне хоть что-то от того прежнего. Он медленно поднял голову и упёрся в неё тяжёлым, ничего не выражающим взглядом. Раньше у него были рыжие волосы, яркие как солнце. Казалось, вокруг головы бьются солнечные лучи. Глаза меняли цвет, словно море: то стальное, то серое, то изумрудное, то лазурное. Он всегда любил стихию воды. Его мир был бескрайним океаном с зелёными островами, разбросанными среди волн. Архел почувствовала, как слёзы застилают зрение, и сквозь них фигура демона кажется плывущей. Я пришла. Долго же ты шла, произнёс он глухо. Слишком долго. Лучезарный. Нет, рявкнул он, сжимая когтистую лапу в кулак. На одном из рыжих пальцев блеснул перстень с изумрудом. Я Булфер, хозяин Римской империи Гаэты, Илины, Эскарны и Нита. Демон «Я пришла, чтобы спасти тебя. Поздно. Деницу еще можно было спасти. Он ждал тебя. Мне не нужна твоя помощь. Я ненавижу тебя». Он произнес это спокойно, почти равнодушно, и Ланке на мгновение стало страшно. Ей показалось, что он говорит правду, и все, что она делает, бессмысленно. «Это неправильно. Невозможно. Мы можем все исправить. Послушай меня, только послушай. Я искала тебя». Я была во всех твоих мирах. Она до дна бездны заглянуть не догадалась. Он усмехнулся, глядя на неё через стол. Впрочем, теперь уже всё равно. Лучизарный ждал тебя. Если бы ты знала, как он тебя ждал. Каждый день, каждую минуту. Ему нравилось причинять ей боль. Он получал удовольствие, глядя на её отчаяние. Быть может, даже читал мысли. Ерисиль в себя девушка подошла ближе. Теперь их разделяло несколько шагов. Она могла видеть тонкую черволённую вязь на панцире, закрывающем мощную грудь высшего, широкий пояс, набранный из золотых пластинок с вставленными в них рубинами. Арэл молчал, пытаясь увидеть в рыжем свирепом лице хотя бы тень прежнего. Не мог же он измениться настолько чудовищно, что не осталось совсем ничего. Поздно. Архел Она вздрогнула, услышав своё истинное имя, и посмотрела ему в глаза. В их глубине поблескивали красные огоньки, такие же, как в багровых драгоценных камнях. «Я не испытываю тех чувств, которые, как тебе кажется, должен испытывать. Вы сами. Ты сама превратила меня в то, что я есть. Я могу только ненавидеть». «Я не верю», — сказала Эланка твёрдо. «Ты звал меня. Я слышала твой голос». Неужели? Он уцепился обеими руками за крышку стола, и брови его метнулись вверх. Когти скрипнули по дереву. И чего ты ожидаешь теперь? Я должен упасть на колени и залиться слезами умиления, подставить шею для верёвки, на которой ты уведёшь меня в небесные сады? А если не сделаю этого, ты опять попытаешься убить меня? Я не могу убить тебя. Мы совершили ужасную ошибку. Чудовищную. Она продолжала говорить, не обращая внимания на его злобно насмешливое фырканье. Но нет ничего, что нельзя исправить. Да пойми ты, закричала она в отчаянии. Я не могу оставить тебя. Я не могу позволить тебе остаться таким. Демон грохнул кулаком по столу и рёв его метнулся под своды дворца. Замолчи! Потом поднялся во весь рост, и на Эланку хлынула жгучая чёрная волна ненависти и бешенства, желание разорвать на части, отомстить за пережитые мучения. Страшная, кипящая, удушающая, беспросветная воронка, в которую она рухнула с головой. Наверное, Арел закричал от боли и ужаса, но не услышала своего крика. Ещё спустя минуту мрак вокруг рассеялся, и девушка поняла, что едва стоит, а колени её дрожат. Вот всё, что я чувствую. Прозвучал над головой низкий глухой голос. Ко всем вам и к тебе. Я не хочу ничего исправлять. Я добился того, чего желал. Средины земли мои. А ты? Надеюсь, ты понимаешь, что зря пришла сюда. Я не выпущу тебя обратно. Орёл подняла голову, посмотрела в лицо, на котором играли отсветы пламени, и выпрямилась. Из пальцев демона вылетело копье. Чёрный наконечник пробил грудь Ланки и швырнул её на пол. Боли почему-то не было. Арел словно со стороны смотрела, как кровь струится по древку и капает на пол, а потом на неё опустилась тёплая, бархатная чернота. И золотистый огонёк её духа стремительно полетел прочь. Булсер подошёл к мёртвому телу, перевернул его копытом, посмотрел в широко распахнутые глаза. Тебе стало легче? тихо спросил Эмиль, выходя из тёмного угла. Одну ты убил. Нет, не стало, глухо ответил Булфер, глядя на красную кровь, яркими пятнами растекающуюся по белому полу. Остались ещё двое.